Глава вторая. Объяснение. Днём 6 июня был отдан приказ осмотреть сточные трубы. Власти опасались, как бы в них не укрылись разбитые мятежники, и префекту Жиске пришлось обыскивать подземный Париж в то время, как генерал Бюжо очищал наземный. Одновременное исполнение этих двух задач, имевших связь между собой, требовало от правительства одновременного действия двойной силы. который наверху была представлена армии, а внизу полиции. Три отряда полицейских агентов и служебного персонала стоков осматривали подземную сеть Парижа: один правый, другой левый берег, а третий центр города. Агенты были вооружены карабинами, кастетами, саблями и кинжалами. На Жана Вальжана в эту минуту был направлен фонарь дозорного патруля, исследовавшего правый берег. Этот патруль Только что осмотрел кривую галерею и три непроходимых тупика под улицей Кадран. В то время как дозор направлял свет своего фонаря в глубину этих тупиков, Жан-Вальжан, достигнув входа в кривую галерею, убедился, что она уже того коридора, по которому он шёл, и к счастью для себя, не свернул в неё. Он прошёл мимо. Полицейским, когда они выходили из галереи Кадран, послышались шаги в направлении к поясному водостоку, и они не ошиблись. Это были шаги Жана Вальжана. Начальник дозора, сержант, поднял фонарь кверху, и весь отряд стал смотреть в полутьму, в ту сторону, откуда доносился шум шагов. Это была ужасная для Жана Вальжана минута. К счастью, в то время, как он хорошо видел фонарь, сам фонарь плохо видел его. Он был светом, а Жан Вальжан тьмой. Он стоял очень далеко и сливался с окружающим мраком. Он прижался к стене и не двигался. Впрочем, он и не отдавал себя отчёта в том, что происходит там позади него. Бессонница, отсутствие пищи, волнение всё это в конце концов даже и его довело до полубессознательного состояния. Он видел светлую точку и вокруг неё какие-то движущиеся тени. Что это такое? Он не понимал. Как только Жан Вальжан остановился, Шум прекратился. Дозорные напрягали слух и ничего не слышали, смотрели и ничего не видели. Они стали совещаться. В то время в этом месте манмартрского водостока существовала подобие небольшой площадки, носившей название Старожевой. Она впоследствии была уничтожена, так как после сильных дождей её до такой степени заливало водой, что в этом месте образовывалось нечто вроде маленького озера. Все дозорные свободно могли уместиться на этой площадке. Жан-Вальжан видел их сбившийся в тесный круг фигуры. Они стояли сблизе в головы, похожие на головы собак, и совещались. В результате совещания эти ищейки решили, что они ошиблись, что впереди никого нет и что нет зачем идти осматривать трубы по исново водостока, так как это только бесполезная трата времени. Лучше как можно скорее направиться к Сен-Мери, там гораздо больше вероятности напасть на следы кого-нибудь из зачинщиков мятежа. Сержант приказал свернуть влево, к берегу Сены. Если бы дозорным пришло в голову разделиться на два отряда, из которых один пошёл бы в одну сторону, а другой в другую, Жан-Вальжан был бы схвачен. Возможно, впрочем, что инструкция префектуры Имея в виду опасность вооружённого столкновения с мятежниками, запретило дозорным разбиваться на мелкие отряды. Дозор пошёл дальше, оставив Жана Вальжана позади себя. Из всего, что происходило перед его глазами, Жан Вальжан осознал только исчезновение фонаря, который вдруг повернулся рефлектором в другую сторону. Перед уходом сержант для успокоения совести разрядил свой карабин в тот конец коридора, Где укрывался Жан Вальжа? Гром выстрела гулко прокатился под сводами водостока. Точно в этой титанической утробе произошло бурчание. Кусок штукатурки, упавший в ручейок в нескольких шагах от Жана Вальжана, свидетельствовал о том, что пуля ударила в свод над его головой. Некоторое время ещё слышался постепенно замиравший вдали мерный топот ног. Чёрные фигуры дозорных погружаясь во мрак ночи, сливались с ним. Фонарь, покачиваясь, точно плыл, оставляя за собой на своде красноватую дугу, которая постепенно уменьшаясь, наконец совсем исчезла, и в подземелье снова воцарилась та же глубокая тишина, тот же непроницаемый мрак. Жан-Вальжан опять сделался слеп и глух, и боясь пошевелинуться, долго стоял, прислонившись к стене, чутко прислушиваясь, расширенными зрачками следя за исчезавшим вдали патрулём призраков Глава третья Слежка Надо отдать справедливость полиции того времени Она даже во время самых серьёзных событий в стране с непоколебимой твёрдостью выполняла свои обязанности по охране общественной безопасности Она не смотрела на восстание как на предлог к тому, чтобы предоставить заодно свободу действий и разного рода преступникам, и не прекращала забот об охране общества только потому, что правительство было в опасности. Она несла свою обычную службу одновременно с исполнением обязанностей, возлагаемых на неё чрезвычайными обстоятельствами. Даже в самый разгар политического движения, грозившего перерасти в революцию, Полицейские агенты, не обращая внимания ни на мятеж, ни на баррикады, выслеживали воров. Нечто подобное происходило и днем 6 июня на правом крутом берегу Сены, немного дальше моста инвалидов. По этому берегу на некотором расстоянии один от другого шли два человека, взаимно наблюдая друг за другом, причем один, по-видимому, старался уйти от другого. Тот, который шел впереди, старался уйти, а тот, который следовал сзади, не был. хотел догнать. Это было похоже на игру в шахматы, причём партия разыгрывалась молча и на расстоянии. Ни тот, ни другой внешне не проявляли признаков торопливости и обошли медленно, словно опасаясь, что если один пойдёт быстрее, эта поспешность может заставить и противника ускорить шаг. Беглец, служивший целью преследования, и следовавшая за ним ищейка заботливо поддерживали расустановившуюся дистанцию. Тот, который старался уйти, был тощий, невзрачный человек с подозрительной физиономией. Тот, который преследовал, был высокого роста, крепкого телосложения, и столкновение с ним не сулило ничего доброго. Первый, чувствуя себя более слабым, старался уйти от второго, но спасаясь от него бегством, он казался сильно раздражённым. Если бы кто-нибудь наблюдал за ним, то увидел бы в его глазах мрачную угрозу и озлобление, вызываемые страхом. Крутой песчаный берег был пуст. Прохожих не было, ни одного лодочника, ни одного грузчика, не виднелось настоявших там и сям барках. Человек, шедший впереди, имел вид жалкого оборванца. Он шёл неверными шагами, каждую минуту беспокойно оглядываясь и весь дрожа под клочьями своей блузы. Другой казался типичным представителем длжностного лица в своём наглухо застёгнутом сюртуке. Читатель, может быть, узнал бы обоих людей, если бы взглянул на них поближе. Какую цель преследовал второй? Вероятно, ему хотелось потеплее одеть первого. Когда человек хорошо одет и государством преследует человека в рубище, то при этом он всегда имеет в виду одеть и этого человека за счёт государства. Весь вопрос в цвете одежды. Быть одетым в синее почётно, быть одетым в красное цвет осторожной куртки. возорно. Этой-то неприятности, по-видимому, и желал избежать первый. Второй позволял ему идти впереди, ещё не схватил его до сих пор, судя по всему, в надежде, что ему удастся проследить беглеца до какого-нибудь сборного пункта, куда сойдётся вся шайка. Такого рода операции называется размотать клубок. Это вполне вероятное предположение подтверждается ещё тем обстоятельством, что застёгнутый наглухо субъект Увидя проезжавший наверху по набережной пустой фиагр, сделал кучеру знак. Кучер, по-видимому, прекрасно понял этот знак. Он повернул назад и поехал шагом, следя с высоты набережной, за обоими пешеходами. Маневр этот ускользнул от глаз подозрительного оборванца, шедшего впереди. Фиагр катился вдоль обсаженной деревьями аллеи Елисейских полей. Над парапетом виднелись голова и плечи кучера, державшего в руке кнут. В одной из тайных инструкций полицейским агентам имеется следующий параграф: Иметь всегда под руками на всякий случай извощёчную карету. Маневрируя таким образом, причём каждый обнаруживал безупречное знание всех правил стратегии, оба субъекта приблизились к спуску на берегу реки, где набережная, постепенно понижаясь, подходила к самой воде, что давало возможность кучерам, приезжающим из Паси, подъезжать к реке и поить лошадей. Казалось несомненным, что человек в блузе сейчас поднимется вверх по спуску и постарается скрыться в Елисейских полях, где много деревьев, но много и полицейских, и где преследующему легко было бы получить помощь. Это место на набережной очень недалеко от дома, перевезённого в 1824 году из моря в Париж полковником Брэком и известного под названием Дом Франциска I. А там уже совсем близко помещается полицейский пост. Преследуемый, к великому удивлению следовавшего за ним субъекта, не стал взбираться вверх по склону. Он продолжал идти вперёд низом, вдоль воды. Его положение явно становилось критическим. Ему оставался только один выход броситься в Сену. Подняться на набережную он уже не мог. Тут не было ни отлогового спуска, ни лестницы. Он был как раз около того места, где Сена делает поворот к Енскому мосту, где полоска берега, постепенно сужаясь, тонкой косой исчезает под водой. Ещё немного, и он должен был очутиться между отвесной стеной и набережной справа, рекой слева и впереди, и представителем власти позади. Правда, этот узки конец песчанного берега был загорожен от взгляда в груды мусора высотой 6-7 футов. оставшийся после производившихся там каких-то работ. Но мог ли надеяться этот человек скрыться за кучей мусора, за которой не трудно было бы тотчас найти его? Преследуемый направился к груде мусора и, зайдя за неё, скрылся от глаз преследователя. Последний уже больше не видел своего противника, но зато и сам не был виден ему. И тотчас воспользовался этим обстоятельством, чтобы сбросить с себя маску притворства и ускорить шаг. В 2-3 минуты он достиг мусорной кучи и обойдя её кругом, в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, там не было. Человек в блузе исчез бесследно. От мусорной кучи песчаная полоска берега тянулась ещё шагов на 30, а дальше уже скрывалась под водой, которая плескалась о стену набережной. Беглец не мог ни броситься в смену, не в забраться на набережную так, чтобы этого не увидел его преследователь. Куда же он в таком случае девался? Человек в застёгнутом сюртуке дошёл до конца песчаной косы и с минуту простоял тут задумавшись, сжав кулаки и устремив взгляд вперёд. Вдруг он ударил себя рукой по лбу. Он заметил в том месте, где кончалась земля и начиналась вода, широкую полукруглую железную решётку, державшуюся на трёх массивных петлях. и запертую на замок. Решётка эта, нечто вроде дверцы, пробитой в самом низу набережной, служила для выхода на берег реки. Из-под решётки вытекал грязноватый ручеёк, этот ручеёк изливался в Сену. За толстыми ржавыми железными прутьями неясно виднелся сводчатый тёмный коридор. Человек в сюртуке скрестил руки на груди и посмотрел на решётку с упрёком. Но один осмотра не удовлетворил его. Он толкнул решётку, затем попробовал потрясти её. Решётка не поддавалась. По всей вероятности, её только что отпирали. Правда, никакого шума не было слышно, и это было удивительно, так как решётка была сильно заржавлена. А между тем было несомненно, что её не только отпирали, но и опять заперли. Очевидно, дверцу отпирали и запирали не отмычкой, а ключом. Эта догадка точи же озарила мозг человека в Сюртуке, четно потавшегося расшатать дверцу, и у него невольно вырвался негодующий возглас. Вот так штука, правительственным ключом. Но тут же успокоившись, он только рядом коротких восклицаний проявил дальнейшую работу мысли. Так, так. Так, так. Затем, видимо, надеясь на что-то, Может быть, на то, что скрывшийся человек снова выйдет наружу, а может быть, на то, что туда же вслед за ним полезут и другие. Он встал на стороже возле кучи мусора, терпеливо и усердно подстерегая дичь, как охотничья собака. Фиакер тоже остановился наверху у парапета. Кучер, предвидя долгую остановку, подвязал под морды своим лошадям мешки с овсом. Немногочисленные пешеходы, проходившие по Ейенскому мосту, Оборачивались и с минуту смотрели на эти неподвижные подробности пейзажа, на человека на берегу и на фиакар на набережной. Глава четвёртая. Нелёгкая ноша. Жан-Вальжан снова тронулся в путь и больше уже не останавливался. Идти становилось всё труднее. Высота сводов меняется. Средняя высота их, около пяти футов шести дюймов, рассчитана на человека обыкновенного роста. Жан Вальжан должен был идти согнувшись из боязни, чтобы Мариус не ударился головой о потолок свода. Каждую минуту ему приходилось нагибаться, потом опять выпрямляться и все время ощупывать рукой стену. Покрытые плесенью камень и скользкий мокрый пол служили плохими точками опоры и для рук, и для ног. Он шел, спотыкаясь, по вонючим нечистотам города. Перемежающийся свет, проникший в отдушины смотровых колодцев, появлялся только через большие промежутки, и притом такой тусклый, что яркое солнце отражалось там как свет луны. Всё остальное было окутано туманом, миазмами, тенью, мраком. Жан-Вальжан хотел и есть, и пить в особенности, но тут, как и на море, было много воды, но она была непригодна для питья. Жан Вальжан обладал, как мы знаем, колоссальной силой, почти неподорванной годами, благодаря трезвому и целомудренному образу жизни, но тут даже он стал ослабевать. Его одолела усталость, а упадок сил всё сильнее давал чувствовать тяжесть ноши. Тело Мариуса, быть может, уже мёртвого, неподвижное, как тело покойника, казалось непомерно тяжёлым. Жан Вальжан старался поддерживать его таким образом, чтобы грудьи не была стеснена и дыханию ничто не препятствовало. Он чувствовал, как у него под ногами шныряют крысы. Одна, от страха чуть не укусила его. Время от времени сквозь отверстия в отдушинах смотровых колодцев до него доходила струя свежего воздуха, и тогда он точно оживал. Было около 3 часов пополудни, когда он достиг главного поясного стока. В первую минуту его очень удивило это неожиданное расширение коридора. Он вдруг очутился в такой галерее, где вытянутые в обе стороны руки не доставали стен, и где, выпрямившись во весь рост, он не доставал до свода. Главный сточный канал и в самом деле имеет 8 футов ширины и 7 высоты. В том месте, где сток Монмартра соединяется с главным сточным каналом, к нему примыкают две другие подземные галереи. улицы Прованс и улицы Аббатуар. Какую из этих четырех дорог избрать? Менее сообразительный человек оказался бы в нерешительности. Жан Вальжан выбрал самую широкую, то есть главный сточный канал. Но тут же возникал другой вопрос. Куда идти, вверх или вниз? Положение было таково, что надо было во что бы то ни стало стараться как можно скорее достигнуть сены. Другими словами, надо было идти под гору. Он повернул налево. И хорошо сделал. Если бы он стал подниматься вверх по водостоку, то, бродя всё время во мраке, вконец измученный и изнемогающий от усталости и ослабевший, он натолкнулся бы на глухую каменную стену, и тогда он бы непременно погиб. Ему помог инстинкт. Идти вниз по склону в этом заключалась теперь единственная надежда на спасение. Вправо от него остались узкие каналы, разветвляющиеся в виде коктей под улицами Лафит и Сен-Жорж, и длинный узкий раздвоенный канал, проходящий под шоссе Дантен. Миновав небольшой приток, бывший, по всей вероятности, рукавом Мадлены, он остановился отдохнуть. Он очень устал. Довольно широкая отдушина, по всей вероятности, смотровой колодец на улице Анжу, пропускала довольно много света. Жан-вальжан с нежной заботливостью брата опустил Мариуса на бордюр водостока. А кровавленное лицо Мариуса в бледном свете, проникшем в эту душину, казалось лицом мертвеца, лежащего на дне склепа. Глаза были закрыты, растрепавшиеся волосы прилипли к вискам, руки висели как плети, ноги были холодны, в углах рта виднелись сгустки запекшейся крови. Большой сгусток крови застрял в узле галстука. Рубашка прилипла к израненному телу, толстая сукной верхней одежды натирало края открытых ран. Жан-Вальжан положил руку юноше на грудь, сердце его билось. Жан-Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал, как умел, раны и остановил кровотечение. Потом, наклонясь при этом к тусклым свети надмариусом, всё ещё не приходившим в сознание и лежавшим почти без дыхания, стал вглядываться в него глазами, полными ненависти. Растёгивая верхний платье Мариуса, он нашёл в кармане две вещи: хлебец, забытый там со вчерашнего дня, и бумажник. Он съел хлеб и открыл бумажник. На первой странице записной книжки рукой Мариуса были написаны четыре строки. Содержание их, как помнит читатель, было следующим: Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить моё тело в дом моего деда, господина Жюль Нормана, улица Фильдью-Калвер, номер 6 в Маре. Жанваль Жан Вальжан, при свете из задушенно прочёл эти четыре строки и на минуту как бы погрузился в свои мысли, повторяя вполголоса: Улица Фильду-Кальвера, номер 6, господину Жюль Норману. Затем положил бумажник обратно в карман Мариуса. Он поел, к нему опять вернулись силы. Он поднял Мариуса, взвалил его на спину, заботливо положил его голову к себе на правое плечо и пошёл дальше вниз. по склону сточной трубы. Главный сточный канал, идущий по рослу Минельмантанской долины, имеет в длину около 2 л. Он вымощен в значительной части своего протяжения. Ничто не указывало Жану Вальжану, в какой части города он находится и каким путём он прошёл. Всё более слабые отблески света, проникавшего в попадавшиеся ему на пути отдушины, Говорили о том, что солнце уже не так ярко освещает улицы, и что день клонится к концу. Грохот экипажей над его головой, вначале непрерывный, а потом почти прекратившийся, служил доказательством, что он находится уже не в центральной части Парижа, а в более глухой местности, где-нибудь не вдалике от внешних бульваров или же приближается к одному из отдалённых концов набережной. Там, где меньше домов и меньше улиц, Подземные источники и каналы имеют меньше отдушин. Темнота всё более и более сгущалась вокруг Жана Вальжана. Тем не менее, он продолжал идти вперёд, отыскивая во мраке дорогу ощупью. И вдруг этот мрак сделался ужасен. Глава 5. Коварство песка. Жан-Вальжан почувствовал, что он вступил в воду, и что под ногами у него не каменные плиты, а вязкое тина. Есть места в Британии, а также и в Шотландии, где случается иногда, что прохожий, идя во время отлива по песку далеко от берега, вдруг замечает, что последние несколько минут ему стало словно труднее идти. Твёрдый песок под ногами становится точно смола, подошвы прилипают к нему, это уже не песок, а клей. Вотмель как будто суха, а между тем при каждом шаге едва он поднимает ногу, оставляемый ею след наполняется водой. Впрочем, глаз не замечает никаких особых перемен, всё необъятное пространство побережья кажется совершенно ровным. Песок имеет всё тот же вид, не видно ни малейшей разницы между теми местами, где почва тверда, и где зыбка. Рой резвых морских блох, сбившихся в маленькое облачко, продолжает виться у ног прохожего. Человек идёт дальше своей дорогой, стараясь выбраться на твёрдую землю, приблизиться к берегу. Он совершенно спокоен. О чём ему тревожиться? И всё же он чувствует с каждым шагом точно какую-то всё возрастающую тяжесть в ногах. Неожиданно он погружается в воду. Он погружается всего на двое или на три дюйма. Он сбился с дороги и останавливается, чтобы найти направление. Вдруг он опускает глаза и смотрит на свои ноги. Нок не видно, их затянуло песком. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться назад, делает несколько шагов в обратную сторону и погружается ещё глубже. Песок доходит ему до щиколоток, он вытаскивает ноги, бросается влево, песок доходит до икр, он бросается вправо, песок доходит до колен. Тогда человек с непередаваемым ужасом замечает, что он попал в зубучие пески. что под ним страшная стихия, по которой человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он бросает свою ношу, если она у него есть. Он ведет себя, как корабль, выбрасывающий за борт весь груз в минуту бедствия. Но уже поздно. Песок доходит выше колен. Он зовет на помощь, машет шляпой или платком. Песок затягивает его все глубже и глубже. Если песчаный берег пустынен, Если земля далеко, если песчаный отмель пользуется дурной славой, если поблизости нет самоотверженного человека, тогда кончено. Он погиб. Песок поглотит его. Он осуждён на долгую, неуминуемую, неумолимую смерть, которую нельзя ни замедлить, ни ускорить, где агония продолжается часами, где смерть застигает вас на ногах, свободного и вполне здорового. где она тащит вас за ноги, чтобы при каждом вашем усилии, при каждом вашем крике, она вас увлекает всё глубже вниз, где она заставляет человека медленно погружаться в землю, оставляя ему всё время возможность видеть горизонт, деревья, зелёные поля, дым, поднимающийся из труб в селениях на равнине, паруса кораблей на море, порхающих и поющих птиц, солнце, небо. Засасывание зазубчими песками это могила. который точно прилив поднимается из недр земли к живому человеку. Несчастный пробует сесть, лечь, ползти, но что бы он ни сделал, всякое усилие только ещё глубже опускает его в могилу. Он выпрямляется и всё-таки погружается. Он чувствует, что песок поглощает его. Он рыдает, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, приходит в отчаяние. Вот он уже по пояс погрузился в песок. Песок достигает груди, остаются свободными только плечи. Он поднимает руки, кричит в ужасе, впивается ногтями в песок, точно хочет таким образом удержаться на этой зыбкой поверхности, упирается локтями, пытаясь вырваться из этой мягкой массы, рыдает как безумный. Песок поднимается всё выше. Песок покрывает плечи, затем добирается до шеи, теперь видно только одно лицо. Рот кричит В него набивается песок, наступает молчание. Глаза ещё смотрят, песок смыкает их, наступает ночь. Потом постепенно исчезает голова, только прядь волос ещё трепещет над песком. Оказывается, рука пробивает верхний слой песка, движется, машет и наконец исчезает. Ужасное исчезновение человека свершилось. Бывают случаи, когда песок засасывает всадника вместе с конём. Иногда таким образом исчезает возница вместе с телегой. Всё тонет в песке. Но это происходит иначе, чем в воде. Тут не вода, а земля топит человека. Земля, пропитанная океаном, становится заподнёй. Она кажется гладкой равниной и расступается как вода. Безна тоже бывает подла. Такого рода гибель всегда возможная на морском берегу, была также возможна 30 лет назад в восточных каналах Парижа. До 1833 года, когда были предприняты серьёзные работы в подземной сети парижского водостока, происходили внезапные оседания грунта. Вода просачивалась в некоторых местах в нижние слои под почвы, в особенности там, где она была рыхлой. Пол в галерее, был ли он выложен плитами, как в старинных водостоках, или же цементный на бетоне, как это делается в новых галереях, не имея под собой твердого грунта, начинал прогибаться. Всякое оседание в таком полу дает трещину, провал в грязь. Представьте себе теперь, что такое разрушение произошло на известном пространстве. Такие трещины, такие отверстия в пучину грязи назывались на специальном языке тресинами. Что такое трясина? Это такой же забучий песок, как и на морском берегу, но только под землёй. Пропитанная водой почва как бы расплавляется, её мельчайшие частицы растворяются в жидкой среде. Это и не земля, и не вода. Глубина такой трясины бывает иногда очень велика. Ничего не может быть ужаснее, чем попасть в такое место. Если преобладает вода, то смерть наступает быстро. происходит поглощение. Если же преобладает земля, то смерть бывает медленная, так как происходит засасывание. Можно ли представить себе, какова должна быть такая смерть? Если засасывание ужасно на морском берегу, то каково оно в Клааке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, открытого горизонта, вместо жизни во всех её проявлениях, несущихся по небу облаков, виднеющихся вдали барок надежды, прохожих, которые могут появиться и оказать помощь даже в самую последнюю минуту, вместо всего этого глухая тьма, чёрный свод, внутренность уже готовой могилы, смерть в грязи под гробовой крышкой, медленное удушение нечистотами, каменный ящик, где смерть выпускает свои когти в жидкой грязи и душит вас за горло. Предсмертный хрип в пропитанном зловонием воздухе, тина вместо песка, сероводород вместо урагана, нечистоты вместо океана.